Глава третья. «Извините, мы не будем долго вас стеснять». врываясь в кухню. «И тем более вашего мужа. Мы съедем, как только найдем куда, да, Кость?» Костя и Анна чуть ошарашенно переглядываются, когда я влетаю в длинном мужском халате и едва не падая, наступив случайно на подол. Не дай бог она решит своего мужа из дома выставить на время и за нас, чтобы нам всем хватало места. Дом, конечно, маленький, но мы не настолько наглые с Костей. «Таня». Муж подхватывает меня, не давая упасть. «Ну ты чего? Идем, уложу тебя». Сразу переключает на меня все внимание, уводят из кухни. «Кость!» — слышится голос со спины. Аня потом. Шипит на нее через плечо, но даже не оборачивается. Шепчет мне. «Даже не думай об этом, я все сам решу, разберусь». «Ты же не позволишь ее мужу жить где-то отдельно? Детки же папу будут искать, ну как они без него?» Справятся, не переживай о них». Ведет меня в большую гостиную, в середине комнаты разложен диван. Застелен цветастым постельным бельем и большим пуховым одеялом. Укладывает меня, гладит по волосам. Ты лучше о себе думай, о нас. И в его глазах столько эмоций. Мое сердце колотится, не представляя себе свою жизнь без кости. Даже думать об этом страшно, намного страшнее, чем пожар. Он мой мир, мой смысл жизни. После смерти родителей от ковида... Он единственный, кто остался из близких. Спи, любовь моя. Мягко целует в лоб, поднимается. Ловлю его за руку в последний момент. Куда ты? Мне нужно сходить к дому, проверить. Он не договаривает, но я понимаю, что речь о том, чтобы узнать, потушили его или нет. Посмотреть, что осталось. Поговорить с пожарными, если они все еще там. Я скоро вернусь. приседает еще раз на край и целует меня в веки, заставляя закрыть глаза. Потом тихо уходят, пока я их не открыла, вздыхая и мысленно обнимая его. От этой заботы и нежности я немного расслабляюсь и успокаиваюсь. Долго лежу, пытаясь не думать ни о чем, но меня преследует страшная картина взвивающегося в черное небо огня. Как пламя жрет стены, мебель, наши вещи, как дом превращается в черное бесформенное нечто. Я как наяву чувствую этот удушливый запах и жар. Время тянется, а я боюсь шевельнуться, открыть глаза и обнаружить, что мягкая теплая постель вокруг меня — это сон. А в реальности все горит, и я у себя дома. Все поменялось местами. В какой-то момент эти видения захлестывают меня с головой, и я почти вскакиваю с криком, но тут же чувствую, что вернулся Костя. Он ложится, продавливая диван за спиной, обнимает меня и сжимается лицом в изгиб шеи. Дышит горячо и пахнет дымом с мылом вперемешку. Только тогда я могу выдохнуть и отключаясь во тьму без сновидений. Утро наступает так же внезапно, когда я вздрагиваю и просыпаюсь, как от удара. Сердце бьется, как сумасшедшее, но страшный сон ускользает так быстро, что в ту же секунду я его уже не помню. В растерянности оглядываюсь вокруг и не сразу вспоминаю, где я и почему. Когда вспоминаю, жалею, что это произошло. Лучше бы у меня была амнезия. Но я лежу в чужой комнате, чужого дома, а своего у меня больше нет. Я лежу в жарком халате, который сбился во сне на бок. На мне толстое одеяло, а рядом снова нет мужа. Поворачивая голову, глажу постель, она уже остыла даже под одеялом, давно встал. Выбираюсь из этого душного кокона, запахиваясь, затягиваю плотнее пояс и приглаживаю волосы, торчащие во все стороны, словно я всю ночь металась по подушке. В комнате пасмурный полумрак, за окном идет снег, все белое и чистое, Мне сразу представляется картина, как обугленные останки нашего дома накрывают этим белым саваном. Так, не плакать, не реветь, хлопая себя не сильно по щекам. Жизнь продолжается. Открываю дверь и выхожу из комнаты, тут же натыкаясь на одного из детей Анны, того, что пришел вчера к нам первым. Трёхлетний Ванечка стоит и смотрит на меня снизу вверх, одетый только в трусики и пижамную рубашечку. Потом вдруг срывается с места и бежит в комнату, где я только что спала. Выходит оттуда через мгновение с полными руками игрушек. Едва не роняет машинки и, больше не поднимая на меня глаз, бежит в другую комнату с открытой дверью. Я, провожаю его взглядом, понимая, что там детская с двумя кроватками, и на ковре тоже валяются игрушки. Боже, этот карапуз тут все утро стоял, ждал, когда я проснусь, чтобы игрушки забрать. Меня опять начинает терзать совесть. Потом сама же себя дергиваю. У меня есть причина. Это не моя прихоть. Это форс-мажор. Катастрофа. Хорошо еще, что бухгалтер Кости живет на соседней улице и согласилась нас принять. Практически чужих людей. Но хотя нет, с Костей она работает давно, и они не прям уж такие чужие. Наверняка у них хорошие приятельские отношения, как бывает у людей, объединенных одним делом много лет. Она с ним с самого открытия магазина, если я не путаю. Боевой товарищ, можно сказать». Я даже потихоньку начинаю вспоминать наши нечастые встречи, когда Костя устраивал корпоративы, или я изредка приезжала к нему в магазин. Кабинеты у них с Аней рядом. Я не единожды с ней там сталкивалась, здоровалась. Все как обычно, с коллегами мужа. Я плетусь на кухню в своих мыслях, а когда дохожу, внезапно застываю в дверях, уранив челюсть. За столом в детском стульчике сидит еще один совсем маленький ребенок и размазывает кашу по яркой пластиковой тарелочке. Годика полтора, наверное, я не уверена. У меня своих нет, не умея на вид точно определять. Но не могу не улыбнуться от вида этой прелести. Это же девочка, футболочка на ней розовая с кити, и пластиковая ложечка розовая. В груди щемит от умиления и невыразимой боли, прячущейся на большой глубине в моем сердце. «С добрым утром!» Тихо говорю малышке, присаживаясь с другой стороны стола, мягко улыбаясь. «С добрым!» Внезапно говорит Анна, и я вздрагиваю, только сейчас понимаю, что она стоит возле плиты и варит что-то в кастрюле. Пахнет супом. День уже вообще-то. Выспались? Откладывает половник, идет к дочери и машинально вытирает ее и лечика полотенцем. Я смотрю на эту красотку, такая лапочка, темненькая, в папу, наверное. Дочки часто похожи на папу. У Анны волосы русые, прямые, а у кружки вьются, и глазки темные, в отличие от серых маминых. — Да, Анна, спасибо вам большое, что приютили нас. Вы спасли нам жизнь. Нет предела моей благодарности перед этой женщиной. Наши соседи не торопились предложить нам кровь среди ночи. А она даже не возразила. — Мы вам так обязаны? — Пожалуйста. Вежливо, но словно недовольно, отвечает она. — Можно на «ты»? И вы меня тоже называете. Я Таня. — Я в курсе. Забирает почти пустую тарелку у дочки, отворачивается к раковине и моет ее. Уровень моей неловкости растет, как на дрожжах. «А где Костя? Опять куда-то ушел?» «К пожарным, — сказал, — поехал. Там какие-то бумажки должны дать, я не знаю». Разворачивается, встает, уперевшись бедрами в столешницу за спиной, складывает руки на груди. «Она чуть старше меня, ей на вид лет 35 или около того, чуть полней» но фигура для женщины, родившей троих, по-своему даже красиво и женственна. Лицо без грамма косметики, волосы тонкими антенками, топорщица в стороны, те, что не затянуты резинкой в хвостик. Наверное, все мамочки троих детей выглядят так в субботу утром. Ой, нет, днем. Я нервно облизываю губы и машинально приглаживаю свои растрепанные локоны. От чужого шампуня и без бальзама они сильно завиваются и топорщатся но она следит за каждым моим жестом, и я будто горю под ее взглядом. «Мне ничего не просил передать Костя?» «Нет». «Боже, что же так неуютно мне от нее? Почему она на меня так смотрит? Мы незваные гости, да. Скорее всего, мочи мешаем, и у нее от этого какие-то планы нарушились. Или ей тоже жутко неловко принимать у себя начальника и его жену? «Ваш муж, он на работе?» Спрашиваю осторожно. А она наклоняет голову на бок и почему-то не отвечает. «Не хотелось бы его стеснять. Мы, наверное...» Осекаюсь. «А что мы, наверное? Пойдем в ночлежку к бомжам, чтобы вам было удобней?» Опять несу какую-то чушь. «Господи, ну что за стыд и позор?» «Дети, обедать!» — вместо ответа кричит Аня, и я подпрыгиваю на стуле от неожиданности. Она начинает суетиться, достает тарелки, наливает в них суп. Из комнаты прибегают двое мальчишек и тормозят, увидев меня на кухне. Большой смотрит с подозрением, а маленький сразу же корчит недовольную мордашку. «Тетя села на мое место!» — указывает на меня. «Сядь к сестре!» — рисковато отвечает Аня и расставляет тарелки на столе, режет хлеб. «Я понимаю, что обед не для меня. Тарелок только две и встаю со стула. — Прости, пожалуйста, садись, конечно!» — уступая ему и Ваня тут же запрыгивает на стул, подтягивает к себе тарелку. Второй, Кирилл, кажется, обходит меня медленно и очень странно смотрит. Может, у меня на лице что-то? Что на меня все так смотрят? Я машинально вытираю кожу на щеках, вокруг рта, ничего не понимаю. Если вам нужны игрушки из большой комнаты, пытаясь наладить с ними контакт. Вы не стесняйтесь, заходите и берите. «Руки мыли?» Снова рисковато звучит от Ани. Дети вроде поворачиваются к ней чтобы ответить, но тут слышится щелчок замка на входной двери. все головы резко туда прихожая видна из кухни напрямую папа срывается со стула ваня старший тоже бросает все, чтобы метнуться встречать. ваня вскрикивает анна и дергается за ними. ну вот хоть с отцом семейства познакомлюсь, а то неудобно без хозяина тут запахиваю халат туже поворачиваюсь и замираю Сердце спотыкается, а язык прилипает к небу. В прихоже стоит только Костя, а мальчики повисают на нем, вцепляясь в ту самую незнакомую кожаную куртку. На лице мужа болезненная гримаса, словно кто-то наступил ему каблуком на ногу. Или нож вставил сердце и провернул, как мне. «Ань, ну я же просил».